«Я ежедневно о них вспоминаю», — ответила Дина. «Когда они должны пройти через L1?» «Любой момент, но это, вероятно, будет продолжительное включение двигателя. Они скорее растянут все на несколько дней, чем дадут один резкий импульс». «Разумно», — согласился Дюб. «Всего один маневр на высоких «Ж» и эльдина может рассыпаться, когда они в последний раз выходили на связь». «В X-диапазоне? На настоящую связь?» «Примерно через месяц после отлета». «Уже прошло два года, но, очевидно, они еще живы, так что это не испорченность передатчика». «Ну хорошо», — согласился Дюб. «Давай пока исходить из этой теории. Соорудить на коленке новый передатчик для работы на таких расстояниях — дело безнадежное. Так что им оставалось надеяться, что они придумают что-нибудь годное на тот момент, когда они подлетят поближе и, соответственно, примирятся с пониженной шириной канала». «Папа любит вспоминать про искровые передатчики», — вспомнила Дина. «Это технология, которую применяли еще до транзисторов и радиоламп. Точно!» – воскликнул Дюб. Дина телеграфировала вниз. «Тебе, Куити, не напоминает старинный искровик?» Руфус ответил. «Похоже на то. У них с собой мои роботы», – сказала Дина. «Все, что нужно, списать MAC-адрес с печатной платы одного из них, и у них будет своего рода доказательство, что они – это они». Чтобы не быть голословной, Она принялась выводить на экраны, сделанные два года назад, записи, относящиеся к роботам и запчастям для них, приписанным к экипажу Шона. Через несколько минут она смогла однозначно подтвердить, что MAC-адрес, переданный азбукой Морзе несколько минут назад, принадлежит роботу, ушедшему с Эмиром. — У кого еще есть доступ к этому файлу? — требовательно спросил Дюб, все еще в роли адвоката-дьявола. — Ты шутишь? Будто не знаешь, как Шон помешан на криптографии и всем таком? «Все эти файлы закрыты от доступа. Ну, АНБ для них, если что, наверняка доберется, но не случайный шутник». «Уточнил на всякий случай», – пожал плечами Дюб. «Просто, по-моему, все это похоже на попытку достать правой ногой левое ухо. Что ему мешает просто передать? Привет, Дина, это я, Шон Пробст, у меня сломалось радио. Казалось бы, так будет легче». «Нужно знать Шона», – возразила Дина. «Послушай». «Все, что передает по этому каналу, может слышать, грубо говоря, кто угодно на Земле. Информация окажется в интернете, короче, любой будет знать о нем все подробности, при этом сам понятия не имея, что происходит. Интернета там нет, их радио давно сломано. Он даже не знает, живы ли мы здесь еще. Может, произошел военный переворот или что-то в этом роде. Если мы успели превратиться в Клингонскую империю, он, пожалуй, предпочтет не возвращаться». «Кажется, ты права», — согласился дю Он не станет спешить и сперва прощупает почву». 45 минут спустя Дина приняла очередное сообщение от КУИТИ. Оно начиналось с RTFM-5, затем шло число 00001, а за ним следовал совершенно бессмысленный набор букв. «Все, что я поняла, — призналась Дина, — это что мне следует читать грёбаную инструкцию и еще номер 5. Шон привез с собой какие-нибудь инструкции?» «Он действительно привез какую-то кучу бумаг от инженеров из Сиэтла», – подтвердила Дина, – «и часть оставил здесь». «Такое чувство, Дина, что тебе сейчас что-то вспомнилось». «Я его тогда спросила, зачем ты все это распечатывал? Привез бы на флешке, как остальные делают». «А он в ответ, когда у тебя собственная космическая компания, у тебя есть перед остальными определенные преимущества». «Порывшись в коробках, Дина обнаружила искомое». Полдюжины скоросшивателей, содержащих инструкцию для сотрудников Арджины Экспедишнс. Тома с первого по шестой. Стопка была чуть ли не в полметра толщиной. Дюб присвистнул. С учетом стоимости доставки на орбиту килограмма груза, эта штука выйдет как бы не дороже Библии Гутенберга, прилетевшей на прошлой неделе. Они взялись сразу за пятый том, который на вид ничем не отличался от любого другого свода корпоративных инструкций. Однако между рекомендациями по предотвращению сексуальных домогательств и дресс-кодом обнаружилась пачка страниц около сантиметра толщиной, заполненная какой-то белибердой Страницы были покрыты случайным набором из заглавных букв, группами по пять, и они заполняли каждую страницу целиком – строка за строкой, столбец за столбцом. Наверху каждой страницы имелся номер, на самой первой значилось «0001». «Вот такая же херня из детских книжек про пиратов была у Ларса», – пожаловалась Дина. «Только черт меня побери, если я хоть что-то...» «К стыду своему я прекрасно знаю, что это такое», – признался Дюб. «Одноразовый шифр-блокноты. Самый простой способ шифрования, ну, если все делать правильно, взломать его практически невозможно. Однако, чтобы им пользоваться, нужно вот это». Он пошуршал, зажатый в руке страницей «0001». Дюб объяснил ей, как все работает и Дина принялась расшифровывать сообщение на бумажке. Однако за несколько минут Дюб успел написать скрипт на Питоне, так что закончить удалось еще быстрее. «Я-то надеялся, что мне здесь нальют стаканчик и поболтают со мной о разработке астероидов», — проворчал он. «Хватит уже ныть. По-моему, это куда увлекательнее». Сообщение гласило. «В живых двое. Идем на полной мощности. Пришли сводку». «Их ведь было шестеро?» — спросил Дюб. «Значит, что-то случилось», — ответила Дина. «Может быть, они столкнулись с обломком или что-то в этом роде? Повредили антенну и потеряли несколько человек? Может быть, защита от радиации оказалась недостаточной?» «Ну, в любом случае, похоже, что они вернулись», — сказал Дюб. «Ну, разве что», — протянула Дина. «Что, разве что?» «Разве что он решил остаться в L1. Это будет значительно безопасней. Не думаю, что осколки Луны туда доберутся». Дюб перечитал сообщение. «Ты права», — согласился он. «Все, что он говорит, это двигатель работает. О переходе на низкую околоземную орбиту ни слова. Еще просит отчет о происходящем». Дюб принялся тереть лицо руками. «Я совсем вырубаюсь», — объяснил он. «И вообще, сейчас должен говорить с семьей по скайпу». «Давай тогда выметайся», — предложила Дина. «Отчет я и сама напишу. И зашифрую тоже, раз уж ты мне объяснил, как все работает». Оттолкнувшись, Дюб поплыл к выходу. Нос похватился и обернулся. «Я, конечно, и сам могу посчитать, но голова плохо соображает. Может, ты и так помнишь. Если Шон в Л-1 переместится на переходную орбиту, через какое время он появится здесь?» «Тридцать семь дней», — откликнулась Дина. «Примерно семнадцать дней от начала каменного ливня. Не самое лучшее время. Дина просто посмотрела на него. Она не произнесла ни слова» но Дюб легко мог прочитать ее мысли. «Если бы только не лучшее время было единственной нашей проблемой». «Ладно», — сказал наконец Дюб. «Спасибо тебе, Дина». «До следующего раза», — откликнулась Дина, сделав такое движение, словно опрокидывает стаканчик. «До следующего раза», — согласился Дюб и скрылся за занавеской. Дина взглянула на часы, поскольку она теперь знала, где примерно находится Эмир стало ясно и расписание радиосвязи. В определенный период каждого 93-минутного оборота Изи оказывалась по другую сторону Земли и не могла слышать сигнал Шона. За каждым таким уходом за горизонт следовало окно, в течение которого можно было разговаривать. Одно такое окно они только что истратили, записывая и расшифровывая сообщение Шона. И сейчас должны были снова уйти за горизонт. У Дины как раз будет время чтобы написать небольшое сообщение и зашифровать его, пользуясь следующим листком одноразового блокнота. Однако было не совсем ясно, что именно писать. Дина могла дать какую-нибудь самую очевидную информацию, количество капель на орбите, число людей в космосе, сколько у нее сейчас роботов. Только она подозревала, что Шону требуется нечто иное. Он хотел знать, что именно произойдет, когда он появится здесь через 37 дней вместе с Ледяной горой. Понятно, что облачный ковчег найдет ей применение. Также понятно, что и Шон нуждается в облачном ковчеге. Двое на корабле, транспортирующие гигантскую глыбу льда, на самодостаточную цивилизацию никак не тянут. Но ясно было, что Шон будет осторожен и кое-чего захочет. Заключить сделку. Сделку с партнером Дины по спальнику. Так, не все сразу. Следующее окно связи целиком уйдет на то, чтобы передать Шону сводку из основных цифр. Вместо того, чтобы сходить с ума из-за того, что будет дальше, Дина, пока не за горизонтом, сосредоточилась именно на этом. Написала сообщение, стараясь сделать его как можно короче, а потом зашифровала с помощью написанного дюбом скрипта. Точка L1 системы Земля-Солнца находится на прямой между двумя небесными телами. С практической точки зрения, Эмир сейчас находится в L1. Следовательно, когда Изи обогнет ночную часть Земли, и окажется на солнышке, она сможет видеть Эль-1 и поддерживать связь с Эмиром. В следующий раз это должно было произойти в 7.30 утра по Гринвичу, когда в Лондоне будет сходить солнце. Выглянув в свое окошко, Дина могла видеть, как терминатор, граница дневного и ночного полушария Земли, медленно ползет над устьем Темзы, прямо под ней, подсвечивая высотные здания и финансовый центр Лондона. Затем она взялась за ключ, установила связь с Эмиром и отбила свое сообщение. На это ушло все окно связи целиком. Передавать приходилось очень медленно, поскольку Шон не слишком хорошо владел азбукой Морзе. Поскольку сообщение было зашифровано, он не мог отгадать непонятное. Исходя из контекста, нужно было, чтобы Шон мог разобрать каждую букву. К тому моменту, когда она закончила, Изи успела обогнуть полмира и была готова снова нырнуть в ночную тьму. Дина закончила сообщение буквами «PRSL», которые, она надеялась, будет поняты, как продолжение следует, и снова взялась за работу, сочиняя и шифруя упомянутое продолжение. Она уже собиралась приступить к следующему сеансу связи вскоре после 9.00 утра по Лондону или точка 9 по Изи, когда в мастерскую без стуков плыла Айви. — Хочу воспользоваться твоим окном, — объявила она. — Пожалуйста, — ответил Дина. — А что случилось? поскольку явно что-то происходило. Айви была сама не своя, и она сказала «твоим окном, а не твоим окном». «Что в моем окне такого особенного?» спросила Дина. «Оно рядом с тобой». «Все в порядке?» забеспокоилась Дина. Было ясно, что нет, не все. Она решила было, что борзянка перехвачена, и у нее теперь будут проблемы. Хотя, будь дело именно в этом, Айви сейчас не спрашивала бы ее, нельзя ли посмотреть из окна. Она уставилась на подругу. Айви сразу же отправилась к окну и устроилась рядом с ним так, чтобы видеть Землю. Терминатор успел продвинуться настолько, что сейчас освещал выступающую на восток часть Южной Америки. Иззи должна была вот-вот пересечь экватор, и он находился прямо под ней. кэл мне написал», — сообщила Айви. обычно в подобных случаях радостная нотка в ее голосе отсутствовала. «Вот и хорошо». Я думала, его лодка идет под водой. Шла еще два часа назад. — Они всплыли? — Всплыли. — Где? — Под нами, — ответила айви Откуда ты знаешь? — удивилась Дина. — Он же тебе координаты не передает? — Я и сама знаю, — ответила Айве. — Просто как дважды два. — Что он написал? — Чтобы мы готовились принимать ракеты с Куру. — Космодром снова открывают? айви громко вздохнула. Дина быстро скользнула к ней и, оказавшись у Айви за спиной, обняла ее и положила подбородок ей на плечо, чтобы видеть то же, что и она. Они знали, где находится Куру, поскольку часто смотрели на него сверху и иногда даже видели яркие струи пламени от взлетающих ракет. Реакцию Айви сейчас вызвала несколько иная картина. Вдоль побережья вспыхивали яркие искры, разбухали и постепенно гасли, словно кто-то сыпанул целую горсть этих искорок между побережьем и островом Дьявола. «Блин, да что это?» — изумилась Дина. «Атомные бомбы?» «Не знаю», — выдохнула Айви. Ответом Дине послужил значительно более яркий свет, вспыхнувший у побережья дальше к северо-западу и превратившийся в сияющий шар, который устремился в космос. «Вот это да! Кажется, атомная бомба! Мы что, сбросили атомную бомбу на Венесуэлу?» Их глаза не сразу привыкли к режущему свету. Оно и хорошо, поскольку мозгам тоже требовалось время, чтобы привыкнуть. Когда свет погас, стало видно, что грибовидное облако поднимается немного в стороне от Венесуэлы, в нескольких километрах от берега. «Демонстрационный взрыв? Чтобы было видно из Каракаса?» – спросила Дина. «И это тоже», – согласилась Ави. Однако вчера сообщили, что ВМФ Венесуэлы в полном составе отправляются к Куру для наведения порядка. готово поручиться, что у Венесуэлы больше нет ВМФ. А те поменьше, рядом с космодромом. Я бы предположила, что это боеприпасы объемного взрыва. Ущерб от них почти такой же, как от тактических ядерных зарядов, только без заражения стартовых площадок. Айви высвободилась из объятий Дины и развернулась спиной к окну. Теперь они с Диной плавали лицом к лицу. До «Да Дины наконец дошло. Ты сказала, что лодка Кэлла всплыла, что она была на поверхности, и что он что-то знал, и ты теперь думаешь, я знаю, прошептала Ави одними губами. Кэлл получил приказ непосредственно от JBF и запустил ядерную ракету, а скорее всего и крылатые ракеты с боеприпасами объемного взрыва. Окружающие считали, что за последний год Айви и Дина отдалились друг от дружки, вот только следует начать с того, что окружающие и подругами их никогда не считали. Не было смысла обращать внимание на то, что именно считают окружающие. Когда место Айви занял бойфренд Дины, проще тоже не стало. Однако их отношения никогда не были плохими, всего лишь не самыми простыми. Айви всегда была довольно разговорчивой, только сказать в данный момент было особенно нечего. Через несколько минут она все же смогла найти слова. «Хуже всего, что мне остается только память о нем, и я так старалась, чтобы это была добрая память». Глаза у Айви были сухие, но голос, как если бы она плакала. «Ты же знаешь, что у него не было выбора», — сказала Дина. «Командную иерархию пока никто не отменял». «Конечно, я все понимаю», — ответила Айви. «И все-таки». «Вот такого я не хотела». «Мы же знали, что рано или поздно что-то такое произойдет», — начала Дина. Ее радио запищало. «Вот, кстати, к слову сказать...» «Это еще кто?» — спросила ее Айви. «Шон Пробст», — ответила Дина. «Он вернулся». Айви на какое-то время задержалась в мастерской, пока Дина старательно отстукивала вторую часть своего отчета. К тому моменту, как Южная Америка скрылась из глаз, из горящих остатков блокады народной справедливости на северо-восток потянулись длинные хвосты черного дыма, отбрасывая тень на морщинистую поверхность Атлантики. Над Куру снова зажглись яркие вспышки. Однако теперь это были огненные струи твердотельных разгонных блоков, забрасывающих в небеса тяжелые ракеты. «Пора за дело», — сказал Айви. «Думаю, мне придется опять пересматривать таблицы». «Думаешь, Кэл все еще наверху, на связи?» «Сомневаюсь», — ответила Айви. И что-то в ее голосе подсказывало, что, будь Кэл на связи, она бы не знала, что ему сказать. Вряд ли устав рекомендует после запуска ракет болтаться рядом и ждать, не случится ли чего.